Глава 3. Гость передачи доктор Дональд Ричардс, автор книги «Пропавшая женщина» высокий, худощавый, спортивный мужчина лет под 40 с темно-каштановыми волосами, был уже в студии, когда пришла Сьюзен. Он снял очки для чтения и встал, приветствуя ее. Его голубые глаза светились теплотой, Мимолетная улыбка тронула его губы, когда он взял ее протянутую руку. «Хочу сразу предупредить вас, доктор Чандлер, это моя первая книга. Я не привык выступать на публике и немного волнуюсь. Обещайте, что выручите меня, если я начну путаться в словах». Сьюзен засмеялась. «Доктор Ричардс, зовите меня Сьюзен». И забудьте о микрофоне, представьте себе, что мы просто сплетничаем через забор на заднем дворе. «И кому он голову морочит?» — подумала она четверть часа спустя, убедившись, что Ричардс обсуждает описанные им подлинные случаи исчезновения женщин спокойно, уверенно, сознанием дела. Она кивнула в знак согласия, когда он сказал Когда кто-то исчезает, я, разумеется, говорю о взрослых, а не о детях, первым делом следствие задается вопросом, не было ли исчезновение добровольным. Вы не поверите, Сьюзен, скольким людям по дороге домой вдруг приходит в голову мысль развернуться на 180 градусов и начать новую жизнь, полностью сменить обстановку. Обычно это происходит из-за супружеских или финансовых проблем. Согласен, это довольно-таки подлый и трусливый путь ухода от трудностей, но факт остается фактом. Так случается. И при любых обстоятельствах первый шаг к обнаружению пропавшего – это проверка расходов по его кредитной карточке, появившихся после исчезновения. «Но ведь карточки могут быть украдены?» — вмешалась Сьюзен. «Это верно», — подтвердил Ричардс. «Но обычно, когда мы сталкиваемся с добровольным исчезновением, речь идет о человеке, который просто не в состоянии взглянуть в лицо проблемам. Подобное исчезновение — это в действительности не что иное, как крик о помощи». Разумеется, не все исчезновения добровольны. В таких случаях речь идет о преступлении, но это бывает сложно определить. Например, когда тело так и не находит. Некоторые убийцы так ловко избавляются от своих жертв, что факт смерти установить невозможно. Вот такие и остаются безнаказанными. Например... Они обсудили несколько нераскрытых дел, описанных в книге, когда тело не было найдено. Потом Сьюзен сказала, напоминая нашим слушателям, что мы беседуем с доктором Дональдом Ричардсом, криминалистом, психиатром и автором увлекательной книги «Пропавшие женщины», доступной широкому кругу читателей. В книге приведены реальные случаи исчезновения женщин за последние 10 лет. А теперь, доктор Ричардс, хотелось бы услышать ваше мнение об одном случае, не рассмотренном в вашей книге, о случае Регины Клаузен. Позвольте напомнить слушателям обстоятельства ее исчезновения. Сьюзен не требовалось сверяться со своими записями. Регина Клаузен была весьма авторитетным и уважаемым советником по инвестициям компании Lank Taylor Securities. К моменту исчезновения ей исполнилось 43 года. Те, кто ее знал, утверждают, что в личной жизни она была необычайно скромной, даже застенчивой. Она жила одна. В отпуск обычно ездила вместе с матерью. Три года назад ее мать сломала лодыжку и Регина Клаузен отправилась отдыхать одна на роскошном лайнере «Габриэль», купив путевку на отрезок кругосветного круиза. Она взошла на борт в Перте, намереваясь посетить остров Бали, Гонконг, Тайвань, Японию и сойти на берег в Гонолулу. Однако в Гонконге она сообщила корабельной администрации, что собирается провести дополнительное время на берегу, а затем на самолете присоединиться к Габриэлю в Японии. Подобное изменение маршрута не редкость в долгих морских путешествиях, поэтому ее сообщение не вызвало никаких подозрений. При сходе на берег Регина взяла с собой только чемодан и ручной саквояж. По свидетельствам очевидцев, она была в превосходном настроении. И казалась очень счастливой. Она взяла такси до отеля «Пененсьюла», зарегистрировалась, оставила вещи у себя в номере и тотчас же покинула отель. С тех пор ее никто не видел. «Доктор Ричардс, если бы вы расследовали это дело, с чего бы вы начали?» «Я бы взглянул на список пассажиров и проверил, не остался ли еще кто-нибудь в Гонконге», — тотчас же отозвался Ричардс. «Я хотел бы знать, говорила ли она по телефону, получала ли факсы на корабле. У бюро связи наверняка сохранились эти сведения. Я расспросил бы пассажиров». «Может быть, кто-то заметил, что она сдружилась с кем-то из попутчиков, скорее всего, с мужчиной, тоже путешествовавшим в одиночку?» Он перевел дух. «Это для начала». «Все это было сделано», — сказала Сьюзен. «Было проведено тщательное расследование. В нем участвовали и сыщики пароходной компании, и частные детективы, и власти Гонконга. Три года назад там еще правили англичане». Бесспорно установленным считается только один факт. Регина Клаузен исчезла в тот момент, когда покинула отель. Я бы сказал, что она с кем-то встречалась, но приложила все усилия, чтобы держать это в тайне, заметил Ричардс. Возможно, корабельный роман. Полагаю, эта версия рассматривалась. «Да, но никто из пассажиров не заметил, чтобы она отдавала кому-то предпочтение», — возразила Сьюзен. «В таком случае не исключено, что она заранее договорилась встретиться с кем-то в Гонконге, и по известным ей одной причинам хотела, чтобы ее решение покинуть корабль и вернуться на него позже, выглядело спонтанным», — предположил Ричардс. В наушниках Сьюзан раздался сигнал, извещавший, что накопилось много телефонных звонков. «Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши слушатели», — сказала она, снимая наушники. «Но сначала несколько объявлений, известных также под именем рекламы. Они оплачивают счета». Ричард кивнул. «Я не против». Меня не было в стране, когда дело Клаузен освещалось в новостях, но случай на самом деле интересный. Основываясь на том немногом, что мне известно, я бы сказал, что тот замешан мужчина. Застенчивая, одинокая женщина особенно уязвима, когда она оказывается в непривычной обстановке, где ей придают уверенность семья и сослуживцы. «Видел бы ты мою мамашу и сестрицу», — мрачно подумала с Юзом. «Готовьтесь, мы опять выходим в эфир», — предупредила она гостя. «Ответы на вопросы занимают пятнадцать минут. Я буду отвечать и передавать слово вам. Как скажете». Они оба надели наушники и услышали десятисекундный обратный отсчет. Потом она начала. Доктор Сьюзен Чандлер снова с вами. Мой гость — доктор Дональд Ричардс, криминалист, психиатр, автор книги «Пропавшие женщины». До перерыва мы обсуждали дело Регины Клаузен, консультанта по ценным бумагам, исчезнувшей в Гонконге три года назад во время кругосветного круиза на туристическом теплоходе «Габриэль». «Давайте узнаем, что думают об этом наши слушатели». Она взглянула на монитор. У нас звонок от Луизы из Форта-Ли. Мы слушаем вас, Луиза. Звонки были вполне стандартные. Как могут такие умные женщины дать себя обмануть мошенникам и убийцам? Что думает доктор Ричардс о деле Джимми Хоффы? Примечание — профсоюзный лидер, подозревался в связях с мафией, сидел в тюрьме. Считается, что его убили в 1975 году, но тело так и не нашли. Конец примечания. Говорят, что по ДНК можно установить, кому принадлежат останки даже через много лет. Это правда? Их вновь прервали рекламой, после чего осталось время для одного последнего звонка. Во время перерыва из аппаратной к Сьюзен обратился продюсер. «Есть один любопытный звонок, сейчас я вас соединю, но предупреждаю, эта женщина блокировала со своей стороны наш определитель номера. Сначала мы не хотели ее подключать, но она говорит, что у нее есть что-то по делу Регины Клаузен, так что стоит ее выслушать. Она просила называть ее Карен. Подключайте», — решила Сьюзен. Когда вспыхнул сигнал «Вы в эфире», Она заговорила в микрофон. Карен наша последняя участница. Наш продюсер говорит, что она может сообщить нечто важное. Здравствуйте, Карен. Женщина говорила низким, хриплым, еле слышным голосом: Доктор Сьюзан, я была в кругосветном круизе два года назад. Настроение у меня было ужасное. Мы с мужем разъехались и начали дело о разводе. Он меня безумно ревновал, это стало просто невыносимо. В этом круизе я встретила мужчину. Он начал за мной ухаживать, очень настойчиво, но будто тайком. В тех портах, где мы причаливали, он назначал встречу где-нибудь на берегу. Там мы встречались, вместе осматривали город а потом опять расходились и возвращались на корабль по отдельности. Он объяснил, что все эти предосторожности нужны, чтобы избежать сплетен. Он был такой милый и внимательный, а мне в то время так нужно было внимание. Потом он предложил сойти с теплохода в Афинах и провести там какое-то время. Предполагалось, что после этого мы на самолете полетим в Алжир, чтобы я могла снова сесть на корабль в Танжере. У Сьюзен возникло ощущение, знакомое ей еще по работе в конторе окружного прокурора, когда удавалось вытащить из свидетеля какие-то важные сведения. Она заметила, что Дональд Ричардс тоже напрягся и подался вперед всем телом, стараясь не пропустить ни слова. «И вы последовали предложенному плану?» – спросила Сьюзан. «Я собиралась, но как раз в тот момент на теплоход позвонил мой муж. Он умолял меня сделать еще одну попытку сохранить наш брак». Этот мужчина, с которым я собиралась встретиться, уже сошел на берег. Я пыталась связаться с ним по телефону и предупредить, что останусь на корабле, но оказалось, что он не зарегистрировался в отеле, где мы договорились встретиться, и больше я его не видела. Но у меня осталась его фотография, правда, на заднем плане, и он подарил мне кольцо с гравировкой, ты мне принадлежишь. Я так и не смогла его вернуть. Сьюзен заговорила, тщательно подбирая слова. Карен, то, что вы нам рассказали, может оказаться очень важным для расследования дела об исчезновении Регины Клаузен. «Вы согласитесь встретиться со мной и показать кольцо и фотографию?» «Я... я не могу. Муж будет в ярости, если узнает, что я собиралась изменить ему с первым встречным». «Она что-то скрывает», — подумала Сьюзан. «Ее зовут не Она пытается изменить голос. И очень скоро она повесит трубку. — Карен, прошу вас, приходите ко мне в приемную, — торопливо проговорила Сьюзан. Вот адрес. Она продиктовала адрес и добавила умоляющий. — Мать Регины Клаузен хочет знать, что случилось с ее дочерью. — А вас никто ничего не узнает, я обещаю. — Я приду к трем. Связь прервалась.